2006. Виктория Брежнева. Жена застоя. В городе Днепропетровске в 2006 году к столетию Брежнева установлена мемориальная доска на стене дома по улице Рогалева-1, где он жил в конце 1940-х – начале 1950-х годов. Решением Городской думы Краснодара от 21 сентября 2006 года номер 14 – Установлена мемориальная доска фигуранту так называемого сочинско-краснодарского дела Медунову. В этом году умер младший сын Андропова, Игорь Юрьевич, 1941 года рождения. А 30 августа 2006 года не стало Игоря Кио, второго мужа Галины Брежневой. Осенью канал НТВ представил фильм Алексея Смоглюка «Виктория Брежнева. Жена застоя» в рамках проекта «Кремлевские жены». Лента анонсировалась так. Во времена застоя по стране табунами ходили слухи о Брежневе, об охоте генсека на привязанных животных, о его страсти к иностранным автомобилям, о разгуле и пьянстве, кумовстве и злоупотреблениях властью. Чуть позже главной героиней народной молвы стала дочь Галина со своими романами, непристойным поведением и страстью к ювелирным украшениям. В стороне от громкого обсуждения разных баек оставалась лишь Виктория Петровна, жена Леонида Ильича. Познакомились будущие супруги в 1925 году. Она была далеко не красавицей, но отличалась добрым нравом и золотым сердцем. Он же был первым балагуром Днепропетровска. Свадьба состоялась в 1928 году. Брежнев называл Викторию Витей. Обожал ее стрепню, был признателен за ту атмосферу дома и уюта, которой она его окружила, и считал ее своим вторым я. Терпеливая и скромная, Виктория Петровна была хорошей домохозяйкой и никудышной первой леди. Она практически не ездила с Брежневым в загранпоездки, не светилась на людях, одевалась посредственно, дорогих украшений не носила, подруг не имела, развлекаться не любила. казалось бы, типичная узница кухни, создавшая в своем мире культ мужа. Глава книги Ларисы Васильевой, посвященная Жене Брежнева, названа «Виктория – значит победа». Кого же победила эта женщина, достойная ордена домашней хозяйки высшей степени? Внучка героини, названная в ее честь, Виктория Евгеньевна Милаева, в декабре того же года прокомментировала работу документалистов. «Это такое хамство, такая наглость», Будь у меня меньше лени и больше здоровья, я бы в суд подала. В этом фильме моя бабушка – этакая курица. Единственное, что хорошо делала, вела хозяйство. А Брежнев будто бы изменял ей налево и направо. При этом телевизионщики опираются на материал, опубликованный с моих слов. У вас в газете под заголовком «Витя, я тебя не люблю». И нагло утрируют и перевирают факты. Да, была фронтовая подруга, об этом мне бабушка рассказывала. Она с детьми, Галей и Юрой, жила тогда в эвакуации на Урале. После малой земли к ней пришел Леонид Ильич с этой фронтовой подругой и заявил «Витя, я от тебя ухожу, я тебя не люблю». Дед всегда называл бабушку этим мальчишеским именем. Видимо, за ее властный и твердый характер. Бабушка сразу поняла, в ком дело, и спокойно ответила «Я тебя тоже не люблю, но у нас дети. Скажи им о своем желании». Тут на голос отца выскочил Юра и с радостным воплем Папочка, папочка приехал, бросился на шею отца. Леонид Ильич чуть не заплакал. И тут же принял решение, сказав Виктории Петровне, «Собирайтесь, берегалю, я жду вас в Москве». Так развод и закончился. А Тамара, так звали ту женщину, высокая фигуристая блондинка с малиновой помадой на губах, потом не раз уже даже при мне приезжала к нам в гости на дачу, но уже со своим мужем. Все остальные истории — бред. Медсестра Надежда Коровякова Ну, какая с ней могла быть любовная связь? Дед уже был беспомощным человеком. Безусловно, она была очень ему симпатична. Он даже спрашивал бабушку. «Витя, как думаешь, я ей нравлюсь?» «Еще бы», — отвечала она, подхваливая мужа и заодно подтрунивая. Она была его первый друг, который выслушивал за закрытыми дверями многие его сомнения и, быть может, помогала принять то или иное решение. Но ни одной душе на свете ничего об этом не рассказывала. благодаря ей я на всю жизнь усвоила женщины посвятившие себя служению мужу кем бы он ни был не бессловесные творили на сетке это личности в чем то самом главном равновеликие своим мужьям как мужчина и женщина дед с бабушкой безумно друг к другу подходили они были действительно две половинки